Глава вторая. С чего же начать? Может быть, с Гомеля, города в Белоруссии, с его грязноватыми улочками и лесными тропинками, словно из сказки? Он расположен недалеко от границы с Россией и совсем рядом с украинским Чернобылем. Мой папа встретился с моей мамой в школе. Какими они были тогда? А какими были ваши родители до того, как вы родились? Это всегда загадка. Мой отец скажет вам что он был гениален и неотразим. У моей мамы Елены на этот счет другое мнение. Он был способен вывести ее из себя. Папа относился к категории учеников, которые ничего не читали и прогуливали уроки, а потом появлялись и проскакивали на экзамене. Школа Юрию всегда была безразлична. Он считал, что рожден для того, чтобы перехитрить систему. Но ни один из учителей не мог научить его как. Юрий быстро покончил со своим образованием. Он стал самостоятельным в возрасте 20 лет и начал заниматься тем, чего я до сих пор не могу понять. Он руководил бригадами, которые ремонтировали заводские трубы, знаете, из которых валит дым. Он много путешествовал, обслуживая заводы по всей стране. Все дни он проводил на лесах на высоте в несколько сотен футов, ремонтируя все, что нуждалось в ремонте. Если бы Советский Союз не распался, он бы занимался этим до самой пенсии. Но Советский Союз распался. В принципе, он начал разваливаться уже тогда, когда я только училась ходить. Когда спрашиваю об этом у отца, он обычно говорит. Горбачёву не хватило духу. Мой отец верит в то, что чтобы руководить чем угодно, домом, собственной карьерой или даже страной, человек должен быть жёстким. Он почти ничего не знал об Америке. У него она ассоциировалась с синими джинсами, рок-н-роллом и, пожалуй, всё. То же самое касалось тенниса. Он ничего о нем не знал, и теннис его не волновал. В России теннис был игрой свергнутых аристократов. Юрий играл в хоккей с шайбой и любил альпинизм, что в какой-то степени объясняет его жизнь верхом на заводских трубах. «Моя мама — красивая миниатюрная женщина со светлыми волосами и искрящимися голубыми глазами. Она образована лучше отца». С отличием, закончила среднюю школу и институт, а потом стала кандидатом наук. Мама обожает великих русских писателей. Когда я была совсем маленькой, она мне их читала и заставляла заучивать наизусть отрывки, значения которых я тогда еще не понимала. В 1986 году они с отцом жили в доме на окраине города. Перед домом был двор, а за домом начинался лес. Бабушка с дедушкой жили неподалеку. А вот родители мамы жили далеко на севере, в Сибири. И это важно. Когда мои родители вспоминают те годы, кажется, что они говорят о жизни в раю. Дом, деревья, тень под ними, пара влюбленных друг в друга молодых людей. Они были бедны, но не подозревали об этом. Дом был маленький и продувался всеми ветрами. Но и об этом они не задумывались. А потом это случилось. Мой дядя подарил папе теннисную ракетку на день рождения. Это была такая шутка, ведь в теннис играли только богачи. Но в Гомеле недавно открылся теннисный клуб, и мой папа подумал, а почему бы нет. Сам он начал слишком поздно, чтобы стать большим игроком, но он был спортивным человеком и скоро стал прилично играть. Папа влюбился в игру, стал читать книги и статьи о великих игроках и смотреть по телевизору турниры Большого шлема. Он готовил себя хотя и не подозревал об этом. Он тренировался для того, чтобы стать необычным и странным существом, называемым теннисным родителем. По идее, здесь вы должны рассмеяться. Апрельским утром 1986 года мама, работая в саду, услышала вдали грохот, похожий на гром. На голове у нее был платок. Она была босиком, и ее ноги были покрыты грязью. Она посмотрела в небо и продолжила свою работу. Вначале это выглядело именно так. Просто что-то, что заставило вас поднять голову. Она должна была вот-вот забеременеть мной, своим единственным ребенком. В ту ночь по городу стали распространяться слухи, какие-то кошмарные рассказы. Чем был вызван этот грохот? На следующее утро небо заволокло дымом. И тогда слухи стали превращаться в догадки. Они касались ядерного реактора в Чернобыле. Люди говорили, что он взорвался, радиоактивные материалы выбросило в воздух, и скоро они выпадут на окрестности. Как будто на нас сбросили атомную бомбу. Но когда люди обратились за разъяснениями в правительственные учреждения, им сказали, что всё в порядке. Тем не менее, началась паника. Семьи собирали пожитки и уезжали. Моей маме позвонила ее мать, которая в Сибири знала о происшедшем гораздо больше, чем мои родители, жившие в 60 километрах от места взрыва. Мы позвонили твоей маме и велели ей собираться. Рассказывала мне бабушка Тамара. Чернобыль был смертельно опасен. Он убивал все живое. Это была невидимая смерть. Мы знали об этом, потому что встретились с человеком, который участвовал в ликвидации последствий аварии. Он рассказал, что радиация зашкаливала. Вначале официальные лица молчали, людям даже не посоветовали закрыть окна. Все продолжали жить, как и раньше. Я помню, как этот человек говорил. В лесу росли грибы со шляпками, величиной с тарелку. Когда он пытался сделать фотографии, вся пленка оказалась засвеченной. Он умер в возрасте то ли 45, то ли 50 лет, как и все ликвидаторы. Мои родители уехали на север. Другие люди остались. Осталась и папина мама. Через много лет мы приехали к ней на каникулы и были потрясены величиной грибов в лесу. Все тогда говорили, что это из-за радиации, и это наводит меня на некоторые мысли. Мои родители — люди среднего роста. Во мне метр восемьдесят восемь, без каблуков. Я всегда возвышалась над ними. Откуда такой рост? Папа говорит, что я выросла, потому что рост был... Мне необходим для успешных выступлений. Он верит в силу духа человека. Но мама была накануне зачатия, в тот момент, когда взорвался реактор. Она пила воду и ела овощи, и продолжала пить и есть, и после зачатия. Так что, кто его знает? Когда я спросила папу об их побеге из Гомеля, он рассмеялся. «Это было совершенно безумное время», — сказал он. «Мы поехали к твоим бабушке и дедушке, потому что они жили в Сибири». А это было дальше всего от Гомеля. Ехали мы на поезде. На старом поезде, забитом людьми. 36 часов от Гомеля до Екатеринбурга. В то время он назывался Свердловск. А потом еще два часа на самолете до Нягани, города возле Северного полярного круга. Отец называет Нягань дерьмовым городишкой. В нем я и родилась 19 апреля 1987 года. В тот момент моего отца не было дома. Он вернулся к работе, как только устроил маму. Он был в Гомеле, где праздновал Пасху со своими родителями, когда узнал, что стал отцом. Через несколько недель Юрий прилетел ко мне. Именно в тот раз он смог подробнее рассмотреть Нягань, грубое индустриальное поселение, состоящее из заводов и многоквартирных жилых домов. Отец понял, что не сможет жить там. Так же, как не сможет возвратиться в Гомель. Тогда он решил воспользоваться ситуацией и уехать с нами в тот город, в котором всегда мечтал жить. В Сочи, курорт на берегу Черного моря, прижатый к нему горами. Юрий влюбился в этот город, еще когда был там ребенком на каникулах. Сочи? Мои дедушка и бабушка решили, что он сошел с ума, но дали ему немного денег. Папе удалось поменять наш дом в Гомеле на крохотную квартирку в Сочи. Мы приехали туда, когда мне было два года. Если бы этого не произошло, я бы никогда не стала играть в теннис. Сочи — это город-курорт, и теннис — его неотъемлемая часть. Этим он отличался от всей остальной России, где этот вид спорта был практически неизвестен. Так что, если вы хотите знать истинную причину, по которой я стала теннисисткой, то это взрыв на Чернобыльской АЭС. Мы все еще владеем этой квартиркой. Она расположена на шестом этаже здания стоящего на крутой боковой улочке, которая носит название «Вишнёвая». Когда мы приходили домой, я с ключом в руке взлетала по лестнице, не дожидаясь родителей, которые тащились пятью этажами ниже. Я обожаю вспоминать то время, когда была ещё ребёнком. Дни, которые я проводила в этой квартире, наши совместные обеды, весёлые разговоры, гостей, которые приходили и уходили, бабушку, которая сидела на ступеньках и болтала все вечера напролёт. Мои самые ранние воспоминания связаны с тем, как я смотрю из окна квартиры на мальчиков и девочек, играющих на детской площадке на холме. Мои родители очень сильно оберегали меня и не позволяли мне много гулять. Чаще всего я наблюдала из окна за тем, как играют другие дети. С самого начала родители играли разные роли в моей жизни. Отец олицетворял собой внешний мир, тренировки, спорт и соперничество, «Мама — это внутренний мир. Школа, грамота, литература». Она заставляла меня копировать буквы русского алфавита снова и снова, выписывая каждую букву до тех пор, пока она не становилась идеальной. Она заставляла меня писать рассказы и учить русскую поэзию. Больше всего я любила те моменты, когда она просто читала мне. Моей любимой книгой была «Пеппи длинный чулок». Я мечтала о том мире, в котором жила эта девочка, Дочь состоятельного моряка, у которой были карманные деньги и которая могла делать все, что захочется, как настоящая взрослая. У нее была лошадь. И у нее была обезьянка. Эта книга переносила меня в те места, где мне хотелось жить. Иногда из Нягани приезжали моя бабушка с дедушкой. Я обожала проводить время с бабушкой Тамарой. Я общалась с ней, когда работала над этой книгой. Она помнит многое из того, что не помню я. Когда попросила ее рассказать о том, как чуть не утонула, бабушка рассмеялась. «У этого случая есть простое объяснение, которое теперь тебе, быть может, будет легче понять», — сказала она. «Когда ты родилась, мне было всего 40 лет, и мне совсем не хотелось, чтобы меня называли бабушкой. Когда тебе было то ли 3, то ли 4 года, мы пошли на пляж, я немного поплавала, а потом ты вошла в воду и стала в ней плескаться». Неожиданно я услышала твои крики «Бабушка! Бабушка! Бабушка!» А вокруг меня на пляже находилось много молодых мужчин. И я не хотела, чтобы они узнали, что ты зовёшь меня. А потом я сидела возле тебя и шептала тебе на ухо. «Машенька, не называй меня бабушкой при других людях!» Я хорошо помню, как вытерла тебя и переодела во всё сухое, а потом стала выжимать твои плавки. И тут ты неожиданно выдала. А ты вовсе и не бабушка, ты выжималка. Как только я выросла достаточно, чтобы быть хоть немного самостоятельной, Юрий стал брать меня на прогулки. Куда бы он ни шел, я шла за ним. Вот почему в тот день я оказалась на корте, где впервые в жизни взяла в руки ракетку. Это произошло в парке Ривьера. Не знаю почему, но у меня есть способность часами бить мечом в стенку. И люди обращали внимание не на мое искусство. Они смотрели на мою сосредоточенность. На то, что я могу делать это снова и снова и не уставать. Я работала как метроном. Тик-так, тик-так. Люди стояли вокруг и наблюдали. Это продолжалось изо дня в день. И в какой-то момент Юрий понял, что ему необходимо вмешаться. Именно поэтому в возрасте четырех лет меня отвели на клинику. Примечание. Показательная тренировка профессионального игрока с юными теннисистами или открытый урок – Примечание переводчика. Конец примечания. Там я и встретила своего первого тренера, Юрия Юткина, легенду корта, проспиртованного маэстро. Он побывал там, в мире большого тенниса, и кое-что в этом понимал. Своим великолепием он поражал провинциальный город Сочи. Теннисные родители вытянулись в линию, чтобы услышать его высказывания, а еще лучше уговорить его оценить и взять под свое крыло их чат. Несколько местных игроков, в том числе Евгений Кафельников, уже вышли на хороший уровень. Мой папа записал меня к Юткину. В первый день тот ставил тебя на линию и смотрел, как ты бьешь. Если он замирал, то твое сердце уходило в пятки, и ты начинала бить сильнее. В самом начале он поговорил с моим отцом и сказал ему, что я уникальное и необычное явление. Это связано с тем, как я Взглядом обнаруживаю мяч и сопровождаю его. А вот стану ли я большим игроком, будет зависеть от моей упертости. Есть ли она у Маши или нет, вот это нам и предстоит выяснить. Мария — это не мое настоящее имя. При рождении мне дали имя Маша, но в английском языке не существует хорошего эквивалента этого имени. А вскоре после того, как я приехала в Америку, меня стали называть Марша. Я возненавидела это имя из-за ассоциации с семейкой Брэдди. «Примечание» — американский комедийный сериал, который транслировался на канале ABC с 1969 по 1974 год. «Конец примечания» Мне пришлось положить этому конец и попросить называть меня «Мария». Под упертостью Юткин имел в виду настойчивость, качество, которое заставляет тебя отбросить все в сторону, сконцентрироваться и бесчетное количество раз повторять одно и то же движение. Большинство детей, если их попросить сделать что-то, сделают это один или два раза. Потом им это надоест, они отвлекутся и убегут. А Юткин верил, что чтобы чего-то достичь, неважно в чем, надо быть способным вытерпеть колоссальный объем скучнейшей работы. То есть надо быть упертым. Была ли я такой? Это должно было показать время. Вскоре я уже брала частные уроки на второстепенных кортах. Юткин гениально умел поставить удар. А это самое главное. Это основа основ. Если у вас неправильно поставлен удар, то в будущем вас ждут проблемы. Это все равно, что отправиться в далекое путешествие, сделав первый шаг в неверном направлении. В самом начале это все, что у вас есть. Простой форхенд и простой бэкхенд. Примечание. Для теннисистов правшей – форхэнд, английская forehand) Удар справа – бэкхэнд, английская backhand) Удар слева. Для теннисистов левшей – наоборот. Примечание редактора. Конец примечания. И в конечном итоге это тоже все, что у вас есть. Юткин протянул мне ракетку, что будешь делать. Потом он протянул мне мяч. А теперь? И он уселся у корта, наблюдая за мной. «Так, так», — приговаривал он. «Нет, нет, нет. Удар не должен быть таким плоским. Замах нужно делать петлёй под мяч». «Когда ты так работаешь правой рукой? Что делает в это время твоя левая?» — спрашивал он. Он давал мне простое задание и заставлял повторять его снова и снова. Снова и снова и снова. Он ставил мне удар и одновременно развивал мою концентрацию. «Упирайся, Маша». Игрок, который продолжает тренироваться после того, как все остальные закончили, который доигрывает третий сет при порывах ветра и под проливным дождем, обязательно победит. И в этом был мой дар. Не в силе или скорости. В упорстве. Мне никогда не становилось скучно. Что бы я ни делала, я готова была делать это до бесконечности. Мне это нравилось. Я концентрировалась на каждом упражнении и выполняла его до тех пор, пока не достигала совершенства. Не знаю, откуда это во мне. Может быть, мне хотелось услышать похвалу от Юткина или от папы. Но мне кажется, что моя мотивация была гораздо проще. Уже тогда я знала, что эти упражнения, эта тягомотина помогут мне побеждать в будущем. Уже тогда я хотела одолеть их всех. Мой отец сдружился с некоторыми другими сочинскими теннисными родителями, особенно с отцом Евгения Кафельникова, который по тем временам был настоящим теннисным асом. Евгений был одной из первых звезд российского тенниса. Он стал номер один в мировой классификации и выиграл открытые чемпионаты Австралии и Франции. Высокий, светловолосый, симпатичный. Для многих из нас он был героем. Однажды я, шутки ради, сыграла с его отцом. После этого он подарил мне одну из ракеток Евгения. Она была мне слишком велика. Ей укоротили ручку, но все равно она выглядела странновато хотя я играла ей в течение многих лет. Иногда мне казалось, что с ней я играю лучше, иногда что хуже. Впечатление было такое, как будто держишь в руках бейсбольную биту. Она заставляла меня принимать удачные позы и делала меня сильнее, но ее вес иногда заставлял бить из неудобных положений, и из-за этого у меня появились не очень хорошие привычки. Но другой ракетки у меня не было, так что это был мой единственный выбор. Лето 1993 года стало поворотным. Я работала с Юткиным уже несколько месяцев. Я стала его проектом, но он знал, что скоро в Сочи мне нечего будет делать. Когда я спросила папу, помнит ли он то время, он рассмеялся. «Помню ли я Маша?» Так, как будто это было вчера. Юткин усадил меня возле корта и сказал, тщательно подбирая слова. «Юрий, нам надо поговорить насчет твоей дочери». Это очень важно. Если говорить об этой игре, — продолжил он, — то Маша в ней похожа на Моцарта. Она может стать лучшей в мире. Это если тебе интересно, и ты хочешь ее с кем-то сравнить. Но в этом-то и заключается ваша проблема. Проблема? — переспросил папа Юткина. Да, проблема. Потому что мы не в Вене XIX века. Это Сочи. А век за окном XX. Так что, если бы сейчас здесь родился Моцарт то о нем никто бы не услышал. Это понятно. «Не совсем?» «Тогда я скажу проще», — пояснил Юткин. «Если ты хочешь развить талант своей дочери, то вам надо выбираться из России. Никто не знает, куда катится эта страна. Никто не знает, чем завтра будет зарабатывать себе на жизнь. Но вот в центре всего этого находишься ты с машиной на руках. Так что решать тебе. Можешь ли ты развить ее талант?» Это занятие, требующее полной отдачи. Тебе придется посвятить этому всю жизнь. Но в конце концов, самым главным является ответ на вопрос, насколько уперта твоя дочь, — продолжал Юткин. Она сильна, это я уже знаю. Но что произойдет в перспективе? Ведь ей придется играть постоянно, изо дня в день, из года в год. Не возненавидит ли она все это? Речь идет не о спринтерской дистанции, а о марафоне. Как она будет справляться со всем этим не в течение одного турнира, а в течение многих лет? Насколько ее хватит? На пять лет, на десять? Никто не может ответить на этот вопрос. Папа говорит, что в тот же момент, без всяких размышлений, он принял решение, полагаясь на нутро. Когда позволяешь рассудку взять верх над нутром, то портишь себе жизнь. В это Юрий свято верит. Он мало что знал о теннисе и не питал иллюзий по поводу будущих сложностей, но быстро решил, что сможет научиться. Сможет узнать все, что ему будет нужно. Для него весь вопрос был в желании. Если ты решил что-то сделать, то ты можешь это сделать. И никаких гвоздей. В течение нескольких недель он отказался от всего. От своей работы, от своих планов, от своей пенсии. Он посвятил себя одной единственной цели. Сделать свою дочь лучшей теннисисткой мира. Если бы он хоть на минуту задумался об этом, то понял бы, что это абсолютная глупость. Поэтому он не стал думать, а взялся за дело. Он начал с того, что прочитал все, что смог найти о теннисе и работе тренера. В конце концов он решил, что не станет моим тренером, а будет контролировать работу других тренеров. Эдакий тренер тренеров. «У истоков всех великих достижений находится один советчик, один голос», — объяснял он. «Ты можешь нанять кого угодно, чтобы тебе дали то, что тебе необходимо, но контролировать процесс должен один человек. И это не тренер. Это человек, который тренеров нанимает и увольняет, но который всегда имеет у себя перед глазами полную картину происходящего. Это не обязательно должен быть один из родителей, хотя чаще всего так и происходит». Если ты посмотришь на историю этой игры, то увидишь, что такой человек есть почти у каждого. У сестер Уильямс — это отец. У Агасси — отец и Ник Балеттиери. И так у каждого. А как же моя мама? Что она думала по поводу этого нового радикального плана? Отец скажет вам, что она с самого начала поддержала его что она отнеслась к его идее бросить всё и посвятить себя теннису, как к чему-то потрясающему. Но если спросить об этом мою маму, то история окажется гораздо сложнее. Правда заключается в том, что она не верила в теннис, но полностью доверяла моему отцу. Уверена, что когда он делился с ней своим видением будущего, обосновывал своё решение, объяснял, что он собирается сделать, она смотрела на него, как на сумасшедшего. Но она любила его, верила в него и смирилась. «Он был так уверен», — рассказывала она мне позже, — «что я поняла, что это сработает». Началось все с того, что мой отец уволился с работы. Все дни мы проводили вместе, часами работая для достижения единой цели. Это было непросто. Иногда с ним бывает трудно иметь дело. Но никогда я не сомневалась в том, что он меня любит. Мы двигались вперед путем проб и ошибок нащупывая свои способы тренировки. Вскоре все свелось к ежедневной рутине. Я просыпалась на рассвете, завтракала, хватала ракетку и на автобусе под лучами восходящего солнца добиралась до ривьеры. Считалось, что корты там покрыты красным грунтом, но из-за того, что за ними никто не следил, они были темно-серого, почти черного цвета. Частички грязи быстро покрывали теннисные туфли и носки. Если накануне проходил дождь, или была высокая влажность мяч становился тяжелым и его скорость значительно падала но в хорошую погоду мяч быстро мелькал в воздухе я полюбил разносившийся в утреннем воздухе звук мяча отскакивающего от ракетки когда на кортах не было никого кроме нас мне не надо было разговаривать с папой чтобы знать о чем он думает конечно отношения между родителями и их детьми спортсменами значат очень много но очень важно было также находиться на курте друг напротив друга, думая об одном и том же, то есть ни о чем. Большая близость, наверное, недостижима. В каком-то смысле вся моя карьера — это те самые моменты. Можно говорить о деньгах, призах и славе, но в конечном счете все это сводится к девочке, тренирующейся ранним утром со своим папой. Какое-то время мы тренировали удары, потом я делала упражнения на растяжку и наблюдала за другими игроками. После этого мы работали над каким-то конкретным элементом игры. Над бэкхендом, подачей, работаю у ног у сетки. Хотя я до сих пор ненавижу выходить к сетке, как будто меня ждет там акула. Вначале моей целью было обыграть отца или одного из его друзей-спецов. И с каждым днем я приближалась к этой цели.